Больше месяца провели мы с Дружининым в командировке. Соединение ушло за это время с Орловской земли, вернулось на Черниговщину, в Елинские леса. Много событий произошло. Мы хоть и переволновались и смертельно устали, лечь даже не подумали. О приказе пока что помалкивали. Решили с Дружининым, что если сразу сообщить о нем, товарищам будет уже не до рассказов. Но и Попудренко, Ирванов и Новиков по каким-то приметам определили, что мы привезли важный приказ. Есть выражение «новости в воздухе носятся», то есть уже чувствуешь, что по-старому быть не может. Должны произойти важные перемены. И тут вот так же. Товарищи чувствовали, что командир с комиссаром обязательно привезут из Москвы приказ, изменяющий всю их жизнь. Предчувствие больших перемен возникло, конечно, не на пустом месте. Все знали, что красная армия совершила за зиму огромный скачок. После разгрома под Сталинградом немцы покатились под стремительным натиском наших дивизий назад. Весь северный Кавказ и уже многие города Украины освобождены. Харьков. Снова наш. Красная армия движется к Киеву, Чернигову. Значит, скоро конец партизанской жизни. Может быть, надо собрать партизанский кулак и стукнуть с этой стороны, чтобы ускорить соединение с Красной армией? Соединиться, зажить одной жизнью со всей нашей советской державой, свободно переписываться с родными, а может, если отпуск дадут и увидеться с женой, матерью, братьями, друзьями. Немногим ведь так повезло, как мне. Тысячи партизан с первых дней войны не только не видели своих близких, но и по почте связаться не смогли. Война разбросала семьи. Тот в эвакуации, другой в армии, третий задержался на оккупированной земле, четвертый погиб. Узнать, скорее узнать. Десятки партизан, Толпились у штабной землянки. Командиры отрядов, политруки, те уже давно вошли. Поздороваются и отойдут в сторону. Сядут или даже стоя слушают, только бы не пропустить чего-нибудь важного. «Алексей Федорович, Владимир Николаевич, не томите!» «Все-таки раньше, чем сообщить о приказе, я потребовал, чтобы доложили хотя бы о главных происшествиях в соединении». Попудренко начал. Во-первых, встретились с Лысенко. То есть, как это встретились? Я чего-то не понимаю. Можно подумать, что у Лысенко целый отряд. Так оно, Алексей Федорович, и есть. Он тут, на Черниговщине, пока мы уходили в Орловскую область, тоже не зевал. Когда разведчики доложили, что в елинских лесах действует отряд имени Щерса под командованием какого-то Лысенко, я, конечно, догадался что это наш Федор Ильич. Думал, придется его из партии исключить, а некоторые товарищи требовали даже расстрела. Лысенко был у нас командиром роты. В августе прошлого года, когда нас окружили крупные силы карателей, его рота оказалась отрезанной от наших главных сил. Позднее только части его людей удалось пробиться к нам. По их рассказам, Получилось так, что Лысенко растерялся, запаниковал и распустил роту. С тех пор у нас его считали чуть ли не предателем. «Представьте, Алексей Федорович», – продолжал Попудренко, – «Лысенко тут без нас так развернулся, что его не то что наказывать, награждать надо. С ним отбилась тогда от нас группа в 50 с чем-то человек, а мы встретили отряд в 350 бойцов с пулеметами» пушками. Они тут за это время провели десятки операций. Ждали вас и Владимира Николаевича. Окончательного решения не принимали. Но я так считаю, что отряд его следует принять обратно. Как ваше мнение? Я долго не отвечал. Задумался. Переглянулся с Дружининым. Он меня понял. Если бы Попудренко знал, о чем мы думаем. В Москве «Когда я только узнал, что соединение наше будет разделено, что на Черниговщине останется меньшая его часть, пришло сомнение, выдержат ли. С приближением фронта, естественно, увеличивается и насыщенность всего прифронтового района войсками. В глубоком тылу противника действуют против партизан специальные карательные части и авиация, а здесь...» И отступающие немецкие части и пребывающие пополнения тоже не будут терпеть соседство партизан, постараются их ликвидировать. Но то, что произошло с группой Лысенко, показало мне другую, весьма важную сторону дела, успокоило и обрадовало.